Глава 9. Оказавшись снова в доме, я скинула свой узелок и спешно переоделась, снова запихав вещи Бьорна в его сумку. Конечно, понимала, он уже видел, что я их умыкнула. Но все равно, как ребенок малый, пыталась скрыть следы своего преступления. Надев свою старенькую юбку и растянутую мамину кофту, осторожно забралась на теплую печь и принялась снимать с ног намотанные куски ткани. Местами кровь уже засохла. Отдирая полосы материи, я кривилась от боли. Но деваться-то некуда, тут терпеть нужно. Вид мои ступни имели плачевный. Ногти черные, волдыри лопнули. Кожа местами белыми прозрачными лоскутками висела. А ведь еще с утра ноги подживали и уже меня не тревожили. В комнату вошел Бьорн, Глянув, чем я занимаюсь, покачал головой и снова спешно удалился, хлопнув громко входной дверью. Мне стало стыдно. Вот возьмет сейчас и правда хворостиной отходит. Но мужчина вернулся с небольшим деревянным тазом, наполненным водой. Мази у меня почти не осталось! Грубовато пробурчал он. Трава уже пожелтела до сопрела, подопавшей листвой хвои. Теперь уж будем лечить корой и уповать на то, чтоб заражение не пошло, а иначе придется к целителю два дня бегом бежать. Смутившись, я опустила взгляд на пол. Что я могла сказать? Да ничего, помалкивать только и не мешать заботиться о себе безголовой. Поставив таз на пол, мужчина осмотрелся. Вот и первая проблема. Выдохнул он. С печи ножками до пола ты не достаешь. На столе сидеть шатко очень. Ну чего, Перчинка, будем мебель придумывать и лавки строгать. Я вообще втянула голову в плечи. А может просто чурку широкую? Тихо предложила я. Да, наверное, это лучший вариант. Бьорн смотрел на меня, не моргая. Я рассчитывал, что мы уйдем отсюда уже послезавтра. «А теперь я не знаю, как быть. Разве только на себе тебя нести?» Поджав губы, я скрестила руки на груди. Одни со мной проблемы. «Может, я останусь здесь? Совсем не обязательно меня с собой забирать», прошептала я. «Этот дом лучше, чем мой. Перезимую, пока ноги подживут. Только вот с едой тут туго». «Ты уйдешь со мной, Мария», перебил меня мужчина. «И то, что ты предлагаешь, совсем глупо. Если потребуется, я понесу тебя». Но одна ты больше не останешься никогда. Привыкай к этой мысли. Что же я за мужик, если тебя хоть на день одну посреди дикого леса оставлю?» Я смущенно умолкла и продолжила отдирать ткань. Выбрасывать, естественно, ничего не стало. Нужно просто постирать, и лоскуты эти еще пригодятся. Осторожно их свернув, положила рядом с собой. Надо бы таз для стирки попросить. Может, есть там, где в сарае. Бьорн занес в дом широкую ровную чурку и поставил ее у стола. «Покажи, что там у тебя!» Подойдя вплотную ко мне, мужчина, не церемонясь, схватил мою ногу и потянул на себя. Юбка задралась до колена, обнажая старые синяки и разводы грязи. «Искупать бы тебя перчинка!» Задумчиво протянул он, обнажив частично бедро. На коже красовались следы от ремня, которым меня отходил легой. «Еще и с этим как-то разобраться!» «Не ходит этот подонок поодиночке!» «За спины дружков прячется!» «Но ничего, время у меня еще будет!» «Достану я его». «Он же барин», — шепнула я. «Нельзя его трогать». Лесной лишь захохотал. «Для меня, девочка, вы все равны, что барин, что крестьянин. Нету оборотней господ. Чей зверь сильнее, тот и прав. А щенок, прячущийся за дружков, по определению слезняк. Давить таких нужно, чтобы не плодились». Я промолчала. «Да, если у нас у Люда Простого, как было? Кто сильнее, тот и прав». Может, и жили бы по-иному. Хотя у нас сила в деньгах мерится. Я вздохнула и тут же взлетела в воздух, оказавшись на мужских руках. Не успела понять, что к чему, как обнаружила себя сидящей на чурке с ногами в тазу. Вода была теплая и приятно согревала. «Сидишь и не встаешь», – скомандовал лесной. «Завтра метель будет. Я чувствую ее приближение. Значит, сегодня я выкатываю катку и грею у реки воду. Там мы тебя купаем». «Потому как грязи на тебе, малышка, словно ты поросенком по лужам каталась. А вот после мы сидим здесь неделю и ждем, пока твои ножки заживут и в голове прибавятся. Потому как за твою проделку с побегом сегодня тебя хворостиной по заднице отходить нужно. Ну ладно уж, на первый раз это будет просто предупреждение». Я сглотнула и уставилась в таз. «Да вот кто он, собственно, такой, чтобы меня, хворостиной, отхаживать?» И вот это чувство несправедливости жгло сердце. «Что? И не скажешь ничего?» Усмехнулся медведь. «А ты женись на мне сначала, а потом командуй!» Пробурчала я. «Хм, так я уже назвал тебя своей. У нас иного способа женить бы нет. Мы не усложняем себе жизнь вашими бумажками да гулянками. Сказал моя. Значит, все. Жена. Детей мне рожать будешь, до да хозяйства вести». И к этому разговору мы больше не возвращаемся. А если я против?» Наконец я осмелилась поднять на него взгляд. Нужно же мне было знать, интересно ему мнение мое или нет. Мужчина смеялся и даже не скрывал этого. «А мне все равно, за ты или против?» Весело разъяснил мне Бьерн свою позицию. «Можешь вообще со мной не разговаривать. Молча в доме полы Метида, да дочерям моим косы плети. Тут я тебе не указ». Я сглотнула и снова умолкла. Отвыкла я жить с кем-то, сколько лет одна, и даже не мыслила, что женится на мне кто. Да, мечтала, конечно, как и любая девушка о суженном своем. По-разному он мне представлялся, то торговцем, то охотником заезжим. А выходит, что и вовсе, перевертышь лесной. Мои ножки, согретые водой, уже не так сильно болели. Сама мысль о том, чтобы соскрести с себя грязь, казалась замечательной. Только вот двигаться лишний раз было лень, а еще кушать хотелось. Я с тоской глянула на печь, куда утречком Бьорн поставил чугунок с мясом. «Голодная!» – правильно понял мой взгляд мужчина. «Потерпи немного. Искупаю тебя, да накормлю. Держи. Вот тебе пока. Замори червячка». Мне в ладони, лежащие на подоле платья, опустились два яблочка. «Если понравится, я тебе еще принесу». Взяв в руки спелый плод, откусила. По подбородку стекала тоненькая струйка сока. В воздухе запахло яблоками. Вздохнув, я улыбнулась и даже не поморщилась, хотя и кисловатый фрукт был. Как давно я яблок не ела? Нравится. Как бы мимоходом поинтересовался мой медведь, проверяя чугунок в печи. Очень. Не кривя душой, ответила я. У нашего с тобой дома растет небольшой сад. Я посадил его много лет назад. Сам не знаю зачем. Просто подумала, что неплохо это, когда по весне яблоньки да вишня цветет. Сложив у печи дрова, Бьорн выпрямился в полный рост и задумчиво оглядел меня, сидящую с надкусанным яблоком в руках. Я понимаю, что тебе одной жилось не сладко, что отвыкла ты от тепла человеческого, но я обещаю, что ты будешь счастлива со мной, Мария. Я дам тебе все. Крепкий дом, защиту и сытную жизнь. В ответ прошу лишь позволить считать тебя своей. Так тебе же все равно, за я или против? припомнила я лесному его же слова. Он опустил голову и открыто улыбнулся. Какому же мужику не хочется быть окруженным заботой и лаской, девочка?» Пробурчал он, не скрывая веселья. «Я на своей кухне и в спальне любовь хочу чувствовать, а не быть в состоянии вечной войны». «На твоей кухне», – уточнила я, на задумчивым тоном. Он хмыкнул. «На нашей кухне, Мария, и в нашей спальне». Быстро исправился он. Я склонила голову и потрясла указательным пальцем, словно говоря «то-то же». Лесной мой жест понял и просиял лицом. Я вишню очень люблю. Задумчиво проговорила, вдыхая ароматы вареного мяса, что наполняли комнату. Папа когда-то давно привозил ее с города. Я собирала косточки и таскала их в лес за огородом. Все пыталась прорастить, но ни одно деревце не выросло. Эти воспоминания казались мне такими древними, словно не со мной это было и не в жизни этой. Доев яблоки, снова приуныло. Покрутившись, Бьорн легко поцеловал меня в висок, вышел на улицу. В отличие от меня бездельницы, у него было много работы. Глянув в окно, увидела, как оборотень откатил куда-то за деревья большую катку. Там, наверное, река, догадалась я. Сколько уже здесь нахожусь, а что снаружи и не знаю. Ведь и не гуляла-то толком. Вот дурная. Надо было по реке уходить. Вкралась в голову шальная идея. Но как только эта мысль мелькнула в моем сознании, я себя отдернула. Никуда я не сбегу. Одной глупости хватит, чтобы поумнеть. Ведь пропаду сразу же, и хорошо, если лесной какой меня сгробастает. А вот если охотнички барина... Ой, нет, лучше бьорн Я вообще за последний час поняла, что мой перевертыш – подарок судьбы. Главное, похитрее с ним, а то больно нрав суров. Но ничего. Раз обухом не вышло его вразумить, значит, я окольные тропки найду. Все равно, по-моему, плясать начнет, женщина я или кто. Мужчина снова появился в зоне видимости. Сейчас я могла оценить ширину его плеч, плоский живот, да что там. Его плечо, наверное, толще моего бедра будет. Я никогда не видела столь мощного мужчину. Заметя мой пристальный взгляд, Бьорн запустил пятерню в густые темные волосы и пригладил их. Словно красуясь, он поднял колону над головой и поиграл мышцами груди. У меня вырвался непроизвольный вздох. А почему бы и нет? Вот если задуматься. Доберусь я до города, что меня там ждет? В лучшем случае грязная работа до да домогательства мужиков. Ведь единственная работа, которая мне светит, это уборщица в таверне или на постоялом дворе. А если останусь с этим лесным, стану женой. И у меня, если он не обманывает, будет дом и дети. Да, не люпан мне пока. Но браки и с меньшего начинались. Может, если присмотрюсь, там и загорится в моем сердце огонек страсти. Как ни крути, а мужчина-то видный, сильный, красивый. Ну и что, что, оборотень? Ну должен же у него быть хоть какой-то недостаток. Взяв ведро из сарая, бьорн направился снова в сторону зарослей. Мой взгляд прикипел к его обнаженной спине. Появилось яркое желание провести по ней ногтями. Встрепенувшись, покраснела от собственных мыслей. Вот дожила. О мужчине мечтаю. Стыдоба-то какая. Вытащив ноги из таза, я бросила туда отмокать перепачканные в крови и грязи полоски ткани. Сама же на пяточках добралась до двери и замерла там, всматриваясь в заросли. и любопытство жгло узнать, что же там такое. Река или так? Ручеек широкий. Я хоть и выросла в деревне у леса, но дальше первых рунных камней никогда не заходила. Так что даже представить не могла, есть тот водоем какой или нет. Глянув с тоской на свои босые ноги, пригорюнилась. Ботинки надевать совсем не хотелось. Опять себе все пальцы стоп от труда крови. «Только попробуй из дома выйти!» Раздалось совсем рядом, из ельника вышел Бьорн. Вид он имел недовольный. «Что же с тобой за беда, а?» «Ты что, не понимаешь, что босой стоять на полу холодном – это верный способ хворь поймать? А ты вот только с утра носом шмыгала!» Я поджала губы, но промолчала. Между тем мужчина прошел в дом и принялся доставать из своей сумки вещи. На полу рядом с его ногами легла рубаха длинная и отрез ткани, а также вязаные носки, даже на вид теплые и мягкие. Взяв вещи, Бьорн подошел ко мне вплотную и без предупреждения, подхватив под колени, поднял. Испугавшись, я обхватила руками его могучую шею. «Не бойся, перчинка, не уроню», – прохрипел севшим голосом мужчина. Покраснев, я отвела взгляд в сторону, а у самой бабочки в животе запархали. Его объятия казались такими жаркими и волнующими, что мне стыдно стало от реакции своего тела. Мы миновали небольшой дворик перед домом и углубились в лес. Бьорн прошел по тропинке через ельник и вышел со мной на руках к песчаному бережку широкой и быстрой реки. «По-хорошему, нам бы на той стороне обосноваться. Да не преодолеешь ты течение. Придется ждать, пока ножки твои подживут. А потом уж двигаться до ближайшего моста. А этот день отсюда быстрым ходом». Пройдя немного вперед вдоль берега, Бьорн вышел на небольшую поляну, на которой был установлен чан с железным дном. Под ним весело трещал огонь, а вокруг пылали костры, согревая воздух. Именно так и у нас в деревне по листе у кого бани не было. «Сейчас вода нагреется и будешь купаться», – шепнул мне волосы мой перевертыш. Прямо тут я осмотрелась. «Да, место скрытое, чего тебе бояться? Я прослежу за тобой». «Вы что, смотреть будете?» – пропищала, смущаясь. «Нет, конечно, перчинка», – развеселился медведь. Его смех меня успокоил, и я выдохнула. «Я тебя купать буду», – услышала я продолжение фразы.